Глава десятая «Привет, Аль! Скучаешь?» Его Величество, Терна Альбертарус Каран Илте Лорине, оторвался от созерцания темного неба и низко повисших туч, которые обещали первую в этом году грозу, и, обернувшись, слабо улыбнулся при виде единственного человека, которому одному из немногих было позволено входить к нему в любое время дня и ночи. — Здравствуй, моя. Нет, не скучаю. Просто думаю. Мастер Маэ заинтересованно вскинул бровь и, отыскав кресло поуютнее, бесцеремонно в него уселся. — О чем, если не секрет? — Да обо всем понемногу. — И все же. Его Величество вернулся к столу и, заняв свое место с задумчивым видом, подпер рукой голову. — Ну, например, о твоем юном ученике, сталкиваясь с которым я каждый раз непременно вспоминаю о тебе и о том, что обещал не торопить события. «Это когда же ты успел с ним столкнуться? Ухатха в крепости ровная», — негромко фыркнул Тернел Рине. «Оказывается, у этого хитреца гурта там регулярно проходит весенняя практика. Ну да, разве тебе об этом не докладывали?» Его Величество поморщился. «Может, и докладывали, но мне в последнее время было как-то не до этого» поэтому встреча получилась неожиданной и для меня, и для него. Ха! Во взгляде мастера Маэ проклюнулось любопытство. «И чем же, позволь спросить, эта встреча так тебя взволновала, что ты сидишь тут и смотришь в окно, вместо того, чтобы решать государственные дела? Просто я доподлинно выяснил, что твой ученик и есть тот самый загадочный спаситель, который сильно выручил меня в отеле «Пирамида». Подчеркнуто спокойно отозвался Терне. Мастер Маев встрепенулся. «Ну-ка, ну-ка! Неужели Альвар все-таки проговорился?» «Нет», — снова выразительно поморщился его величество. «Мальчишки тут ни при чем. Они, если уж говорить прямо, даже когда я в открытую спросил, как воды в рот набрали, и продолжали упорно молчать, не подтверждая, но и не опровергая мои догадки. Так. И что же тогда заставило тебя прийти к такому выводу? Почему ты решил, что Адреа в отеле все-таки был? Потому что в крепости мои люди внимательно за ним наблюдали. Потому что мне показали, как он пользуется воздушными дисками, и это действительно впечатляет. Потому что Люк ни разу мне не возразил, когда я об этом спросил, и потому что... Да потому что я просто знаю. Неожиданно вздохнул повелитель. Причувствие... Если хочешь, сработало. И не только оно. Собственно, я почти уверен, что анонимка, которую мы получили буквально за рын до взрыва, тоже была от него. Хотя хоть убей, не понимаю, как, когда и от кого твой ученик сумел узнать, что там вообще что-то будет. Но главное, я понять не могу, как он умудрился все это провернуть. Причем так, что и его наставник, и великий мастер Даэ до сих пор уверены, что он ни в чем таком не замешан. Мастер порталов задумчиво поскреб подбородок. Доказательства, которые мне предоставил Даэ, выглядели весьма убедительно. Хотя у Адреа на редкость смышленый питомец, который вполне мог помочь ему с идентификатором и маячком. Рао мог ошибиться с его оценкой возможностей в пространственной магии. С учетом того, как быстро прогрессирует мальчик, это тоже реально. Ну а рядом с отелем он мог оказаться уже по чистой случайности. Услышав взрыв, пошел посмотреть, что и как. И его величество скептически хмыкнул. Да, и при этом ни разу не засветился ни на видеокамерах, ни на глазах у свидетелей, ни перед журналистами. А вместо этого вот так сразу сообразил, как использовать расщепленные границы, чтобы попасть в отель незамеченным. А потом вывел оттуда людей. И исчез, умудрившись при этом ловко замести следы. Обычный человек бы растерялся, хотя бы ненадолго, а Гурто все мгновенно продумал, сориентировался и не совершил почти ни одной ошибки. Тебе не кажется, что для молодого человека его возраста это чересчур? — Ничего, я в него верю, — добродушно усмехнулся мастер Мая. У него психопрофиль идеально подходит для решения такого рода задач. К тому же, решения он и в обычной жизни умеет принимать очень быстро, и при этом они почти всегда оказываются правильными. А если бы ты видел его поединки, то тем более бы не удивился, потому что зачастую Адреа действует интуитивно, на одних рефлексах, но делает это настолько верно, что даже мне это кажется неестественным». «О, а Юрку у него так же быстро соображает», — ответил на его усмешку Его Величество. Ну, ему же могли и приказать. А что, центру города, студенты академии часто там бывают после уроков, места знакомые. Почему бы не предположить, что зверьку просто дали четкий и понятный приказ?» Терна покачал головой. «Нет, не сходится. Хатха дали мне данные с идентификатора. Так вот, движения маячка четко прослеживаются от самой академии до самого парка. Никаких отклонений». Там, где надо, они совпадают с маршрутами движения общественного транспорта, да и потом четко соответствуют показаниям юноши. При такой траектории он просто не успел бы оказаться в нужном месте и в нужное время, однако он там был. Вытащил из завала детей, вывел наружу других пострадавших, но такое возможно только если он изначально знал о маяке и сумел от него избавиться заранее и если во время теракта действительно находился поблизости, но не хотел, чтобы об этом узнали. Даже если и так, то могут быть у юноши его возраста какие-то тайны. Маячок — невелика проблема. В маготехнике Адреа разбирается настолько хорошо, что разобрать браслет и отыскать в нем несвойственные ему функции — расплюнуть. А он мальчик скрытный, не глупый, да еще и не тщеславный, поэтому до сих пор и молчит и все равно это крайне подозрительно. «Да если и так от меня-то ты чего хочешь?» сокрушенно развел руками старый мастер. Его величество тяжело вздохнул. «Просто пытаюсь понять, что происходит. Поэтому я отправился в ровную сам. Поэтому и велел показать мне новую провидицу хатха, чтобы самому во всем убедиться». «Так», — тут же подобрался мастер Майя. «И что ты выяснил?» По ведению все, что мог». Оно действительно оказалось тройным и, скорее всего, еще не раз потревожит и твоего ученика, и Арлизу Хатха, и моего сына. Я соединила для меня все три видения в одно, и впечатление от него... Его величество нахмурился. Довольно тревожное. Она смогла его расшифровать? Дала только общие прогнозы. Видение все-таки не ее. Но есть несколько неоспоримых фактов, которые она доподлинно подтвердила. Первое. Все три видения тесно связаны. Второе. Все они показывают также и тесную связь между Люком, Кэрри, Орлизой и Адреа. Третье. Крепость ровная в них однозначно не фигурирует. Если разлом действительно будет, то точно не там. И с высокой долей вероятности не в провинции Хатха вообще, а вот где оно ударит. И считает, что надо ждать новых видений. Время, с ее слов, еще есть. Ну а пока мои аналитики пробуют вычислить местность, населенный пункт, найти хоть какие-то ориентиры. Однако показаться пока мало. Многие небольшие города у нас, к сожалению, построены по единому шаблону. Старые города в каждой провинции еще и имеют схожую архитектуру. Поэтому на примете у нас пока Ларха, Сарха, Десха и Нарасха. В основном окраины провинций. Там значительно реже прибегают к стабилизации магического фона. Плюс невысокие дома, узкие улочки. Пока больше всего возможных совпадений найдено именно там. Остальное еще проверяем. Ну и, наконец, четвертое. Его величество немного помолчал. Ее считает, что будущий разлом имеет прямое отношение к той аномалии, которая едва не открылась в провинции Хатха в прошлом году. И в связи с этим. Меня по-прежнему чрезвычайно интересуют все маги-пространственники высокого уровня, как в Норлаэне, так и за его пределами, кто даже чисто теоретически мог быть замешан в создании этого явления. На лбу мастера Мая образовалась тревожная складочка. За этот год я проверил всех своих живых учеников, и даже учеников их учеников, всех, у кого в арсенале есть сильная магия пространства, магия порталов, И одновременно магия сна. И каждый мне поклялся, что не причастен к тем событиям. Я поднял все старые связи. Мы проверили все магические учебные заведения в мире, все факультеты и всех, кто работает со студентами по нужному нам профилю. Со многими я общался лично. Самых перспективных до сих пор пасут люди, увы. Но и среди них до сих пор не нашлось никого, кто вызвал бы у нас подозрения». Что по тому магу, который непосредственно разбудил и, вероятно, создал аномалию? У Хатха не появилось новых данных по этой теме? Нет, — качнул головой старый мастер. Ни возможных учителей, ни друзей, ни соратников, ни родственников магов у Рема урахатха не было. Ни одного постороннего контакта в браслете. Ни одного подозрительного звонка за много лет службы. Мы подняли всю его биографию все связи, начиная с подросткового возраста, и ничего. Кто бы ни был его учителем, он соблюдал крайнюю осторожность. Поэтому мы не смогли выяснить ни сколько лет шло обучение, ни даже то, где и как этот мак Рыма зацепил. В итоге за прошедшие месяцы мы проверили весь верхний город, и все равно ноль эффекта. Поэтому, полагаю, настало пора заглянуть в нижний и досконально проверить всех там». Его Величество сцепил руки перед собой и вперил в учителя задумчивый взгляд. «В Нижнем городе сейчас действительно неспокойно, но мои люди очень внимательно следят за обстановкой, и пока тревожных сигналов оттуда нет». Мастер Майя скептически хмыкнул. «Нижний город хуже, чем банка с пауками. Никогда не угадаешь, кто, когда, кого и за что именно сожрет, так что я не сбрасывал бы местные кланы со счетов». «В чем-то ты, конечно, прав». Замедленно кивнул Терне. Криминал есть криминал, какую бы форму он в итоге не принял, но здесь есть несколько важных оговорок. Во-первых, Нижний мир обособился и ушел в тень не для того, чтобы вмешиваться в дела Верхнего, а напротив, обрести от него независимость. Во-вторых, Ио заверила меня, что темный полог вернее тень от него, нависает и над теневыми кланами тоже, но при этом исходит совсем не от них. В-третьих, у нас существует целый ряд договоренностей с обитателями Нижнего города, которые до сих пор не были нарушены. Ну и последнее. Он странно хмыкнул. Кто бы что ни говорил, а люди везде остаются людьми. Поэтому даже если некоторые из них утверждают, что им милее хаос и отсутствие контроля, то вскоре после того, как они отделяются от остального общества, как бы парадоксально это ни звучало, Эти же самые люди начинают неумолимо стремиться к порядку и устанавливать пусть свои, но все-таки правила, потому что без них ни в одном человеческом сообществе жизнь невозможна. Согласен. Я еще хорошо помню времена, когда Нижний город, точнее, не столько город, сколько уже полноценный мир, был настоящим рассадником скверны. Ностальгически улыбнулся мастер Майя. Да согласился Его Величество. На заре его формирования царила не просто неразбериха, а тот самый хаос, в котором каждый тянет одеяло на себя, и никто не может быть уверенным, что свои же соратники не ударят в спину. На протяжении нескольких десятилетий там шла война всех против всех, но это время прошло. Ситуация так или иначе стабилизировалась. Из множества сотен различных кланов, мелкие и слабые были постепенно вытеснены, или уничтожены. Сильные, напротив, организовались, и теперь Нижний Город почти зеркально отражает наш, по сути, мало чем от него отличаясь. Ну, если он — это зеркало, то у тебя просто обязан был появиться сильный конкурент. Нижний мир живет по принципу сдержек и противовесов, улыбнулся Терна Ларине. Поэтому у него нет единого лидера, и для Верхнего Таирина это большое благо. Пока кланы раздроблены, они не представляют серьезной опасности. А с появлением так называемых теневиков система и вовсе приобрела хороший балансир, который уже не первый век помогает нам сохранить равновесие. Мастер Мае с интересом прищурился. Ты с ними контактируешь? Напрямую нет, — качнул головой повелитель Тернии. А вот с хужбанком у нас довольно серьезные договоренности. Мы не мешаем им, Они не ведут дела против нас. И за небольшой процент от оборота мы соглашаемся прикрыть глаза на существование системы теневых переводов. Потому что и банк, и теневые на данный момент это единственные гаранты стабильности, которые способны удержать ситуацию в Нижнем Городе в нужной нам точке». Мастер Порталов с еще большим интересом покосился на Его Величество. «То есть контроль над Нижним Городом у тебя даже сейчас?» все-таки неполный. Его величество сокрушенно развел руками. Хотелось бы, конечно, полный, но мы уже пытались вмешиваться, и это привело лишь к потере устойчивости системы и к новому витку хаоса, за которым, разумеется, случился новый передел сфер влияния и огромное количество жертв, а также серьезные разборки, которые в конечном итоге едва не перекинулись на верхний город. Две других попытки взять Нижний Город под полный контроль также остались провальными. По тем же причинам. В мире, где многое строится на доверии, малейшая тень сомнения в надежности бизнес-партнера мгновенно обрушивает всю систему. Причем обрушивает очень надолго, да еще и с непредсказуемыми последствиями. К сожалению, именно Теневой Банк, главное связующее звено, и необходимый элемент для существования теневых кланов. И если хоть один из кланов в нем усомнится, порядку тут же конец. Именно поэтому в конечном итоге мы дали банку гарантии независимости и позволили существовать относительно автономно. Они не выдают нам своих клиентов, не показывают реальные объемы сделок, но согласно предупреждать о потенциально опасных акциях, направленных против Верхнего Города. Их позиция, конечно, порядком раздражает, увы, и особый отдел серьезно затрудняет работу ТСБ и ТХРов, уводит в тень немалую часть наличности, скрывает от нас лица тех, кто не лоялен Короне. Но это необходимое зло. Искоренить его нам вряд ли удастся, поэтому пусть оно существует хотя бы в таком виде, под надзором, под присмотром. Когда у нас есть на него рычаги воздействия, чем бесконтрольно плодиться и множиться, грозя со временем погрести нас под собой. Мастер Мая задумчиво кивнул. От за это я и не люблю политику. Зная, что абсолютно все рода и абсолютно все провинции так или иначе ведут теневой бизнес, иметь возможность обрубить эти корни разом, но вместо этого день за днем стремиться сохранять хоть какое-то равновесие. Нет. Это точно не по мне. А вот Нижний Город я, как и сказал, все же предпочел бы проверить, раз уж в верхнем нашего загадочного учителя мы так и не нашли. Мои люди уже этим занимаются, — спокойно кивнул его величество, когда мастер мастеров замолчал. Но, как я уже сказал, в последнее время там неспокойно. Велотекущая война между кланами в очередной раз обострилась. Сейчас идет активное объединение нескольких группировок, с целью вытеснения более сильного и успешного конкурента. Причем группировки очень разные. Клан информаторов и наемники. Однако работают они при полной поддержке теневых, что для Нижнего мира большая редкость. Так что конкурирующий клан по большому счету обречен. Но пока его уничтожают тихо, спокойно, без привлечения тяжелой артиллерии, мы не вмешиваемся. Только наблюдаем. «А что будет, когда его вытеснят совсем? Не боишься, что среди победителей наконец-то появится конкурент, который станет опасен уже лично для тебя?» «Нет». Так же спокойно отозвался Терне. «Союз кланов, как мне передали, временный. Ни провидцы, ни аналитики не видят его в долгосрочной перспективе. Более того, меня заверили, что у наемников в Нижнем городе нет будущего. Они или погибнут, или уйдут. Тогда как для информаторов освободившееся пространство – слишком жирный кусок. Сами они его не проглотят, поэтому с высокой долей вероятности они после победы умеренно расширят сферу своего влияния, но часть полученных территорий все равно разделят теневиками, а часть выгодно продадут. И тогда равновесие снова восстановится, как бывало много раз и до этого, за исключением одного единственного момента, Мастер Маэ снова кивнул. «Провидцы у тебя сильные, да и аналитики толковые, но я не совсем понял, к чему ты ведешь. Некоторое время назад в Нижнем городе появился неучтенный фактор. Ровно пояснил его величество. «И именно с его появлением провидцы связывают происходящие изменения». «Что еще за фактор?» — насторожился мастер мастеров. Терно усмехнулся. «Человек. Кто и откуда никто не знает?» Хушбанк отрез отказался выдать его контакты, поэтому пока нам известна только кличка — Двойник. И то, что усиление одного из кланов, а также появление первого за многие десятилетия полноценного военного союза с участием теневиков произошло именно с его подачи и с его же участием. Так, и насколько велико влияние этого человека на процессы, происходящие в Нижнем городе, — нахмурился мастер Майя. Достаточно сказать, что до его прихода будущее информаторов выглядело весьма туманным, а для теневиков оно и вовсе грозило полноценным расколом, но с появлением двойника линии вероятности очень быстро перестроились. Настолько быстро, что даже Ио удивилась. Информаторы в итоге не только удержали свои позиции, но и стали гораздо сильнее. Теневики сохранили свою целостность, «Будущее их общего конкурента, напротив, с каждым днем становится все более призрачным, тогда как наемники, которые примкнули к информаторам...» Его Величество наморщил нос. «С ними все очень странно, потому что их будущее почти целиком поглотил темный полог, и провидцы уверены только в том, что больше эти люди убивать за деньги не будут». Мастер Майя озабоченно стукнул пальцами по подлокотнику. «Это плохо. Обычно, когда в мире появляются люди с таким потенциалом, это грозит серьезными потрясениями для страны, а иногда и для всего мира». «Вот именно», — подчеркнуто ровно отозвался Терне. «Поэтому двойника мы уже ищем. С банком тоже ищем точки соприкосновения. Мои наблюдатели в Нижнем городе давно оповещены и готовы вступить в контакт с этим человеком при первой же возможности». Но его будущее, как и будущее многих из нас, скрыто за темным пологом. Открыто он нигде не появляется, его внешность неизвестна, а урон умудряется тщательно скрывать. Отпечатков не оставляет. Отследить его перемещение пока никто не смог, поэтому на данный момент зацепок у нас мало. Информаторы его, естественно, не выдадут. Их противники назначили за его голову щедрую награду. Теневики, как обычно, хранят многозначительное молчание, а все, что у нас есть, — это имя и магические умения этого человека, среди которых весьма вероятно есть магия пространства очень высокого уровня и, предположительно, талант, аналогов которому никто из нас пока не видел. «Талант?» — Еще больше нахмурился мастер Майя. «С высокой долей вероятности, да». «Какой направленности?» «Этого тоже никто не знает», — усмехнулся его величество. «Полагаю, что это какая-то новая ветвь. Может быть, первая и единственная в своем роде. В том числе и поэтому нам нужно найти этого человека первыми». Мастер мастеров испытывающе взглянул на повелителя. «Иными словами, ты предлагаешь мне попробовать найти этого человека». «Когда-то именно ты подсказал моему отцу не трогать хошбанк» когда тот начал слишком быстро подниматься и дал понять, что у теневиков нет претензий на власть в Верхнем Таирине. Да и позиция сторонних наблюдателей их полностью устраивает», признался его величество. «Насчет твоих связей в Нижнем Городе точно не знаю, но что-то мне подсказывает, что они есть. Поэтому, возможно, у тебя получится быстрее сделать то, что не вышло у нас. К тому же проблема аномалии так никуда и не делась» а сильный маг-пространственник, да еще и с неизвестным талантом. Может быть, это и есть тот, кто нам нужен?» Мастер Майя немного помолчал. «Связи в Нижнем Городе у меня действительно есть», — наконец произнес он к вязчему облегчению Терна. «Но старые. Давно не поднимал. Поэтому не исключено, что нужного контакта уже нет в живых». «Ученики?» Осторожно поинтересовался его величество, прекрасно зная, что в биографии учителя какие только люди не побывали. Но тот неожиданно хмыкнул. «Ученица. Способная, сильная, хотя и довольно своеобразная. Проверится портальщица, неплохая пространственница». Его величество с укором взглянул на мастера Мая. Вот все в нем было хорошо, кроме излишне трепетного отношения к ученикам. Провидица, пространственница, да еще и маг порталов. Нет бы еще сто лет назад склонить эту ценную женщину на службу государству. Нет бы хотя бы намекнуть, что в низах есть потенциально полезная магичка. Если что, его величество сам бы ее нашел и сам пригласил поработать на благо тернии. Уж чего-чего, а убеждать он умел. Да и на оплату услуг своим сторонникам никогда не скупился, но нет... Учитель принципиально не вмешивался в чужую жизнь и не ломал мировоззрение своим ученикам. Официально зарегистрированный житель, какого бы то ни было государства или не зарегистрированный вообще нигде, имеющий проблемы с законом или нет, он всегда смотрел на человека в целом. Всегда оценивал его комплексно, а не только в разрезе пользы для страны и ее повелителя. Более того, выбирал себе учеников лишь по одному ему известным критериям порой берясь за обучение обычных самородков, а порой демонстративно проходя мимо аристократа, имеющего в арсенале целую вереницу именитых предков. Более того, своих учеников он берег от всего — от войн, от безопасников и даже от чрезмерного влияния Терне. Но даже зная об этом, слышать от него порой, что где-то там остался не удел, да еще и в Нижнем городе, чрезвычайно ценный кадр, которых в Терне и всегда наблюдался острый дефицит, Было настолько досадно, что... Его величество тяжело вздохнул, но все-таки смолчал, не желая начинать старый-престарый спор, в котором ни один его логичный, насквозь пропитанный прагматизмом аргумент учителем во внимание не принимался. С гурта он вон тоже носился как с родным, особенно после Мадиара. Ведь не надавить на него, не переубедить, даже не отнять пацана, пока учитель сам не скажет, что от него отказывается» а пытаться действовать силой. Его величество когда-то уже один раз сглупил и после этого на собственной шкуре испытал, на что в действительности способен старый самородок. Так что нет. Даже главе первого рода не стоило угрожать мастеру Маэ, особенно когда тот и так во всем ему помогал. Когда и так приходил по первому зову, чтобы дать мудрый совет или помочь избежать фатальных ошибок. Именно поэтому его величество — Был вынужден мириться с некоторыми особенностями учителя. И даже сейчас не приказывал, а только просил. Что с ним, надо признать, случалось нечасто. «Хорошо». После недолгого раздумья кивнул мастер Майя. «Я попробую что-нибудь сделать». «Благодарю». Незаметно перевел дух Терне Рине. «От меня какая-то помощь требуется». Старый мастер только усмехнулся. «Нет». Если моя ученица еще жива, она найдет двойника сама. Если же нет...» Он коротко взглянул на повелителя и тут кивнул, принимая условия. После чего мастер Мая упруго поднялся и, не прощаясь, ушел, оставив Терна размышлять над сказанным и надеяться, что хотя бы одна из того великого множества проблем, которые на него свалились за последнее время, вскоре благополучно разрешится. Конец четырнадцатой книги. Текст читал Максим Полтавский.